Глава 25. Подведение итогов. Я сидел в кабинете директора и размышлял о том, как здесь оказался. Исчезнуть в одном мире и появиться в другом, что может быть необычнее. Но нет, оказывается, все не просто так. Оказывается, мое появление в этом мире было предсказано, и меня тут ждали. Более того, на меня уже возложили миссию по объединению земель росов как они тут себя называют. Я прекрасно слышал, что сказали родители княжны, и если вдуматься, то действительно династический брак является пусть и неполноценным решением, но способен существенно укрепить позиции в союзном государстве. Но вот княжна категорически против того, чтобы делить меня с кем бы то ни было еще. Только вот думать об этом еще рано. В первую очередь мне нужно усилиться как в личном плане, так и окружить себя верными людьми а значит, нужно использовать ситуацию в свою пользу. Необходимо больше выяснить про этот мир и использование технических новинок. Я тут не видел огнестрельного оружия, да и вообще мало знаю про развитие мира в этом направлении. Это означает, что нужно сделать упор на знания и на практику. Мое поведение на арене было откровенно слабым. Имея я больше опыта, то построил бы бои по-другому и мог бы выйти из них совершенно невредимым. А ведь я дрался с подростками. Что будет, когда мне придется схлестнуться с настоящими боевыми магами? Скорее всего, бой будет скоротечным. Значит, нужны дополнительные книги по магии, которые помогут мне получить новые знания. Но мои размышления прервала княгиня. «Так все-таки ты решил создавать горям из молодых княжин? И как ты себе это представляешь?» — спросила она, уставившись на меня. Пока я ничего не решил, но, судя по имеющейся у меня информации, других вариантов объединить Великие княжества я пока не вижу. И если сюда действительно приедут учиться княжны из нескольких районов, то отказ от общения с ними и их родители могут воспринять как угрозу их суверенитета, и это может спровоцировать войну. А я не уверен, что ты хочешь, чтобы на Рязанское княжество напали соседи, ведь они могут и захватить его, если нападать будут больше, чем две стороны. Союзники тоже могут не вмешиваться, если поймут, что нынешний князь хочет прибрать все к рукам и не поделиться с соседями, а то и ударить в тыл, чтобы как минимум выкрасть меня или вообще убить, тем самым сняв возможный конфликт. И никого не остановит эфемерная угроза вторжения с той стороны разлома, когда есть угроза потерять государственность уже в ближайшем будущем. В любом случае, тебе нужно вести себя с ними очень осторожно, чтобы не спровоцировать конфликт интересов произнес я, после чего подождал несколько минут и добавил. «Да и вообще, как-то у вас все очень бурно и спонтанно. Мы как-то пропустили важные фазы в наших отношениях, поэтому я предлагаю наверстать упущенное. Анна Александровна, можно пригласить вас завтра после учебы на свидание? В каком-нибудь кафе, не очень дорогое, но которое не нанесет урон вашему новому статусу. Заодно покажем всем, что у нас с вами надежные отношения». «Ну и проведем время в спокойной обстановке и постараемся узнать друг друга получше», — предложил я. Княжна сидела, явно обидевшись на меня, да и сравнение меня с представителем собачьих говорили о серьезной обиде и нежелании делить меня с другими. В принципе, меня устроит и княжна, если наши чувства не остынут в ближайшее время. Но судя по тому, как активно развиваются события, моего мнения у меня не спросят. А еще я хочу проверить, действительно ли мои чувства к ней искренне, а не результат воздействия магического амулета. Да, тут есть недалеко кафе Волшебная Поляна, только столик там не просто забронировать, тем более на вечер. Вот если сможешь это сделать, то я согласна поужинать с тобой, ну или можно обойтись десертом. Только ты понимаешь, что приглашая книжную на свидание, тебе придется соответствовать. Придется соблюсти хотя бы минимальный этикет заехать за девушкой на машине представительского статуса, одеться в выходной костюм, ну и другие мелочи. Произнесла она, внимательно глядя на меня. «Ух ты! Чем больше препятствий на пути, тем желаннее будет приз. Что же, тогда завтра днем я сообщу, получится ли у меня все организовать или как. Мне кажется, уже довольно-таки поздно, и пора заканчивать наши посиделки. А то твоя охранница в своем докладе напишет не пойми чего». ⁇ сказал я, вставая. Это был самый незабываемый день в моей жизни. Надеюсь, у тебя все получится, ⁇ произнесла она, вставая. Возможно, сейчас мне нужно было бы поцеловать девушку, чтобы закрепить наши отношения, но я пока не готов перейти на новый этап. Все-таки социальный статус ее очень велик по сравнению с моим. И как она воспримет мою попытку, я не знаю. Хотя уверен, она ждет этого поцелуя не меньше меня. До завтра. Произнес я, развернувшись и покинув кабинет. Выходя, я почувствовал ее чувства, бурлившие в ней, и ее желание никуда меня не отпускать. И мне даже показалось, что она сделала полшага за мной, но я уже вошел в приемную. Посмотрев на сидящую за столом секретаршу, я непонятно для чего сказал: Спасибо за чай с травами! Он мне очень понравился, после чего вышел из приемной. Школа уже была закрыта, и в коридорах было темно. Даже потерпевшие во время взрыва на дуэли разъехались по домам, но, как оказалось, внизу меня ждали три человека. «Настя, а ты почему не дома? Родители, наверное, уже волнуются», сказал я, выходя в холл, где стояли три человека. «Я отвела Александра домой и вернулась узнать, что с тобой. По школе ходят странные слухи, один необычнее другого. Родители разрешили дождаться тебя». И отец дал мне свой рабочий телефон, чтобы я могла позвонить им, как только ты выйдешь». Кивнув ей, я обратился к Олегу. «Ну, а ты уж точно мог дождаться утра и узнать все новости. Но не мог же я отблагодарить своего спонсора, который помог мне выиграть более полутора тысяч рублей. Заодно я проследил, чтобы и о тебе не забыли. Данный молодой человек жаждет выплатить тебе всю сумму сегодня, зная, что она для твоей семьи будет очень существенной». Сказал Олег, выталкивая вперед парня, принимавшего у меня ставку. «Пожалуйста, распишитесь в ведомости. Тут за вычетом ущерба дуэльному комплексу. Здесь чек на 11 тысяч рублей. Обналичить можно в любом банке. На сумму до 100 рублей снять с его помощью в любом крупном магазине», сказал он, протягивая ведомость с магической печатью и чековую книжку с полусотней страниц, имеющих такую же печать. Сверив сумму ведомости и на чековой книжке, я приложил свой палец и отпустил парня домой. Тот радостный и чуть не сорвался на бег, когда я его отпустил. Ну а теперь позвольте подвести вас обоих до дома, так как время позднее и нечего разгуливать с такой суммой денег, пусть и в виде чека, произнес Олег. Я буду благодарен тебе за это, ответил я. Пустяки, я же должен отблагодарить победителя. Пойдемте, машина уже ждет перед выходом, сказал он. Автомобиль действительно стоял у входа, и как только мы вышли, он завел двигатель. Одновременно с этим распахнулась передняя дверь, и вышел охранник, который открыл перед нами дверь салона. Внутри было очень просторно, а внутренняя отделка была явно из очень дорогих материалов. — А неплохо у вас тут живут аристократы, — произнес я, усаживаясь вслед за Настей. — Да, не жалуемся, — улыбаясь, ответил Олег, последним усаживаясь в салон. Когда машина медленно тронулась, я все-таки решил уточнить для себя один немаловажный вопрос. «Олег, а что такая обеспеченная семья, как твоя, делает в таком захолустье? Ведь наверняка учиться ты смог бы и в столице, но тебя отправили в это местечко. И ведь учеба здесь тебя откровенно тяготит. Только прошу, ответь честно. От этого зависит, как мы дальше будем общаться», — сказал я, внимательно посмотрев на него. От моих слов Олег напрягся и явно задумался, после чего осторожно произнес «Это просьба моего дяди». «А эта просьба не связана с появлением в Данкове очень сильного одаренного», задал я второй вопрос, от которого он напрягся еще больше. «Связано», — честно ответил он. «Ну а если уж мы зашли так далеко, то в чем твоя конкретная роль во всем этом?» Молчал он около трех минут и все же ответил постараться подружиться с ним и наладить контакт. «Ну что же, будем считать, что со своим заданием ты справился. Раз честно ответил, то вот тебе моя рука в знак дружбы, которую я тебе предлагаю. Ну а как там дальше будет, время покажет», — сказал я, протягивая свою руку. Олег с осторожностью пожал ее и, не веря, посмотрел мне в глаза, после чего спросил. «Так ты все знал с самого начала?» «Нет, конечно. Но понять, что вокруг меня ведется сложная игра, я смог. Но после определенного анализа все стало более ясным. Но как друг, помоги мне решить довольно сложную для меня в данный момент задачу. Но уверен, что для тебя она будет вполне по силам», — сказал я. «С огромным удовольствием», — ответил он, немного расслабляясь. «Вот представь, что Простоледин решил пригласить даму сердца в очень хорошее кафе». Но ему поставлен ряд условий. Кафе называется «Волшебная поляна». Свидание должно произойти завтра вечером после учебы. Но для свидания он должен соответствовать уровню, чтобы не стыдно было пригласить княжну. Рассказал я ему свою просьбу. Тут он опять задумался на пару минут и ответил мне. «Ну, допустим, зарезервировать столик я смогу через отца, так как он знаком с губернатором города, а это кафе принадлежит его сыну». Для выхода в свет тебе потребуется представительный костюм, а стоить он будет около 500 рублей. Но так как деньги у тебя есть, то это не проблема. Единственное, придется уйти с середины занятий и отправиться в магазин на примерку и подшивку. Второй вещью должен стать представительный автомобиль с водителем и охранником. Тут я тоже могу попросить отца, и уверен, он не откажет в этом. Еще нужен небольшой подарок. Можно обойтись чем-то сладким, как говорит моя мать. «Женщине главное – внимание, тем более на первом свидании». Остался вопрос к княжной. «Но вот тут честно скажу, я не смогу тебе помочь. Это уже не мой уровень». «Ну, если ты поможешь во всех пунктах, кроме последнего, то я буду тебе очень благодарен. Но княжну я уже успел пригласить», – ответил я. «Княжну? У нас в школе? Нет. Это невозможно. Я знаю историю родов всех аристократов, учащихся в нашей школе. и там «Точно нет князей! Поверь мне, меня заставили выучить всю эту ерунду наизусть!» произнес неверия Олег. «А я не говорил, что она учится в нашей школе. Если ты все организуешь, то первый сможешь узнать, кто настоящая княжна», сказал я и улыбнулся, наблюдая, как просчитывает разные варианты мой новый друг. «То, что я назвал его своим другом, нет ничего удивительного. Мне нужны друзья и соратники, которые будут помогать мне» и пусть он сам напрашивается на дружбу, его честность достойна уважения, а доверять я все равно никому не собираюсь». От моих слов Олег да и Настя просто зависли, а я довольный откинулся на сиденье и смотрел на них, улыбаясь. Уже когда мы подъехали к дому, Олег все-таки переспросил, «Ты точно не шутишь, и это не розыгрыш?» «Конечно нет, такими вещами не шутят, и ты действительно мне очень поможешь». «Ведь как я без твоей помощи смогу так оперативно подготовиться? А отказываться от своих слов я не могу, иначе следующее свидание будет назначить намного сложнее». «И эта княжна согласится на свидание с тобой? А у тебя потом не будет проблем?» — спросил Олег. «Не переживай так. Я смогу договориться, если потребуется. Но мне почему-то кажется, что они будут даже не против этого. Но тебе спасибо, что довез нас до дома». «У меня сегодня был очень трудный день, и пришлось немало выложиться. Поэтому ты сильно выручил меня сегодня, да и с деньгами помог, как говорится, хороша ложка к обеду». «Я рад, что смог помочь тебе. Только можно я задам еще вопрос?» – спросил он. «Задавай». «По слухам, в школу приезжали из тайного приказа и хотели тебя арестовать». Поговаривают, что родители пострадавших аристократов подали на тебя заявление в попытке преднамеренного убийства их детей, а с учетом, что ты простолюдин, они намеревались добиться скорого суда, и тебя должны были им выдать для показательной казни. Ну да, приезжали, выслушали меня, прониклись и поехали арестовывать подавших заявление. Чем все закончится, я не знаю, да и особо мне это неинтересно. Но почему-то мне кажется, что их дети в нашей школе учиться больше не будут». Но это только мое мнение. Возможно, что там, я показал пальцем наверх, решат по-другому, но такая вероятность очень высока. «Тогда кто ты такой, князь?» — спросил он. «Не говори ерунды, а просто включи голову. Какой уровень я сегодня показал на арене?» «Ну, не меньше мастера, а может и специалиста. А если учесть, что против меня применили артефактный щит класса «Абсолют», «И магическая защита арены должна выдерживать защиту уровня «профессионал»,» — задал я вопрос. «Ты хочешь сказать, что применил заклинание уровнем «профессионал» в 14 лет?» — спросил неверя Олег. «Это не я говорю, а факты. И теперь подумай, откуда в нашем мире берутся хранители», — задал я встречный вопрос. «Обалдеть! Так получается, ты будущий хранитель?» «Ну, это только предположение, но вероятность этого очень высока». И как ты думаешь, отнесется к этому наш князь, если меня попробуют убить или покалечить? Да он с них шкуру живьем спустит, и это не фигура речи, а реальность. Чем же они думали? Ведь ладно, я не докумекал, но хоть один из родителей троих дворян должен был понять, чем это для них обернется? сказал Олег. Да им просто не сказали, как дело обстоит на самом деле, а преподнесли свою версию событий. Типа, простолюдин использовал на арене артефакт и покушался на жизнь их деток. Кто поверит, что простолюдин может выиграть 8 боев с одаренными, сражаясь без перерыва? Вот и действовали они, исходя из этих данных. «Да, хорошо, что ты меня не вызвал на дуэль. Мой отец тоже вспыльчив и мог бы не разобраться, что и как. А потом было бы поздно», — признался он. «Ну ладно, давай прощаться. Завтра трудный день». «Домой тебя не зову. Мои родители к такому визиту пока не готовы. Поэтому не обижайся». «Да никаких вопросов. Мне тоже пора домой возвращаться. Да и решить твою задачу будет не так просто, как теперь мне кажется. Подготовить свидание друга, просто простолюдина с княжной — это нужно постараться. А можно я потом похвастаюсь этим в школе?» — спросил он. «Только если ее высочество разрешит. Но, думаю, проблем не будет», — ответил «Я...» По сигналу Олега вышедший охранник открыл нам дверь, после чего мы вышли на дорожку перед домом и отправились к его входу. Внутри нас уже ждала вся семья в сборе. «Глеб, что с тобой произошло? Александр рассказывает ужасные вещи. Для чего ты вызвал аристократов на дуэль? Это же создаст нам проблемы. Они могут постараться отомстить за этот позор, да еще обвинить в причинении вреда их детям». «Добрый вечер. Я тоже рад вас видеть». «Давайте поедим, а Анастасия пока расскажет свою версию событий. Если нужно, я ее подправлю», — сказал я устало. «Да, конечно. Мойте руки и садитесь за стол. А я сейчас все разогрею. А что за машина вас подвозила?» «Это мой новый друг Олег, и он аристократ», — ответил я уже из ванной, моя руки. За столом я сосредоточился на еде. Оказывается, я зверски проголодался. Но Диана была к этому готова и сразу принесла мне добавки. В это время Настя в красках рассказывала о дуэли и то, что она видела и слышала от других людей. В ее словах я выглядел могучим героем, бросившим вызов надменным аристократам, терроризировавшим простолюдинов старшеклассникам. Что мне понравилось? Так это, когда она дошла до описания момента, как мы сели в машину, она замолчала и требовательно посмотрела на меня, спрашивая разрешение продолжить рассказ. Получив мое согласие в виде кивка, так как мой рот был занят очередной куриной ножкой, она продолжила рассказ. Когда она его закончила, то за столом возникла пауза. Все присутствующие замерли и уставились на меня, при этом они так требовательно смотрели, что я не выдержал и спросил. «Да что опять? Ты действительно пригласил на свидание княжну?» спросила очень тихо Диана. «Да». И она дала свое согласие. «Поэтому завтра вечером я задержусь. И не нужно на меня так смотреть. Ничего особенного в этом нет. Просто перекусим и немного побеседуем», — ответил я. «Прошу меня извинить. Но я ужасно устал, и мне нужно срочно отдохнуть. Но перед этим я хочу дать вам совет», — сказал я, внимательно посмотрев на главу семейства. «Напишите завтра заявление об уходе в связи с переездом в новгородское княжество. Напишите, что решили сменить место жительства всей семьей». Уверен, что к вечеру вас уговорят передумать и остаться в Данкове. Когда будут предлагать новый дом, выберите его поближе к школе. И, надеюсь, вам простят долг, а также вы получите хорошее повышение на работе. Только не пишите о срочном увольнении, а как положено по закону, через пять дней. Также будет хорошо, если подобный слух пустят и Александр с Анастасией. «Княжество сделает все возможное, чтобы я остался здесь». Поэтому будет неплохо, если вы получите определенные преференции. Для масштаба всего княжества это капля в море. А для вас будет хорошим бонусом. Ну и я рассчитываю сделать Александра и Анастасию дворянами намного раньше. Да, я чуть не забыл. Я же выиграл немного денег. Вот вам 2000 рублей. Тысячу можете потратить, как вам будет угодно, а тысячу потратите на Анастасию и Александра. Их нужно приодеть да и купить им что-нибудь действительно нужное. Тот же радиотелефон, пусть и один на двоих, он очень поможет им, да и у большинства в классе он есть, а они выглядят как белые вороны, — сказал я, вставая и направляясь спать. Что ждет меня завтра, я не знаю. Но, судя по всему, день может быть не менее насыщенным, чем сегодня. Дмитрий Александрович Найденов. «Разлом. Книга первая». Конец. Продолжение следует.